Глава первая: Определение депрессии. Во всем мире большое количество людей в той или иной форме страдает от депрессии. Более того, под категорию данного заболевания подпадают многие расстройства. В этой главе мы обсудим, что такое депрессия, а также на кого она больше всего влияет. Мы также остановимся на различных видах депрессии и и на том, как она диагностируется. Что такое депрессия? Депрессия – это общее расстройство настроения. Это, пожалуй, самое частое психическое заболевание, оказывающее серьезное влияние на повседневную жизнь человека, его мышление, чувства и даже повседневную деятельность. Даже самые обыденные действия, такие как еда, сон – работа или учеба, могут быть затронуты депрессией. Она может быть диагностирована как клиническая или в более серьезных случаях как депрессивное расстройство. Тем не менее, это лишь два самых широких термина, используемых в мировой психиатрии для диагностики депрессивных расстройств. Чтобы получить диагноз, симптомы, которые испытывает человек, должны быть постоянными – почти ежедневными, наблюдаться в течение большей части дня на протяжении минимум двух недель. Симптомы и признаки, указывающие на депрессию, включают постоянную тревогу или чувство грусти, одиночества, апатии или опустошение. Чувство сильного пессимизма или затянувшейся безнадежности также являются частью депрессии. Человек может потерять интерес к деятельности, которая раньше приносила ему удовольствие. Он может обнаружить, что борется с чувством вины, стал более раздражительным, ощущает себя беспомощным или никчемным. Пациент с депрессией может начать говорить и двигаться медленнее, чем раньше. Такое поведение зачастую вызвано усталостью, снижением уровня энергии или проблемами со сном. Пациенты могут страдать бессонницей, просыпаться рано утром или просыпать время, когда нужно вставать. С другой стороны, человеку, переживающему депрессию, может быть трудно усидеть на месте, или он чувствует себя беспокойным и двигается гораздо больше, чем обычно. При мозговом тумане человек с трудом запоминает события, часто теряет ход мыслей во время разговора, с трудом концентрируется, и не может принять даже самое незначительное решение. Люди с депрессивным расстройством нередко испытывают изменения в аппетите и, следовательно, могут набирать или терять вес. Некоторые полностью теряют аппетит и обнаруживают, что едят только тогда, когда вспоминают о еде. Другие, напротив, едят больше из-за эмоций или чувства тревоги, и поэтому их вес увеличивается. Хотя оба случая находятся на противоположных концах спектра, как первый, так и второй вариант, присущий людям с депрессией. Боль и различные недомогания, такие как спазмы, головные боли и проблемы с пищеварительной системой – частые жалобы пациентов. Эти боли возникают без видимых причин в физическом смысле и обычно не поддаются успешному лечению. К наиболее тревожным проблемам относятся неконтролируемые мысли о самоубийстве и смерти, которые в некоторых случаях могут даже привести к попыткам самоубийства. Депрессивное расстройство или клиническая депрессия – это диагноз, который ставится, когда вышеуказанные симптомы причиняют человеку страдания или вызывают значительные нарушения в профессиональном или социальном функционировании. Эти симптомы не связаны с употреблением или злоупотреблением наркотиками или алкоголем. С депрессивным расстройством также связан высокий уровень смертности. Большинство таких смертей происходит в результате суицида. Крайне важно, чтобы каждый, кто считает, что у него есть симптомы депрессии, обратился к врачу, психотерапевту или психиатру для лечения своего состояния. Депрессивное расстройство – одно из самых распространенных психических заболеваний, которое в большинстве случаев хорошо или полностью поддается лечению. Когнитивная и поведенческая терапия – это краткосрочный и эффективный метод лечения. Механизмы и стратегии, разработанные и изученные в ходе терапии, могут помочь людям справиться с психическими расстройствами на всю жизнь. Депрессия в повседневной жизни Более 15 миллионов человек в мире страдают от депрессивных расстройств. Депрессия названа одним из самых распространенных заболеваний. Но, к сожалению, только около 10% из миллионов людей, страдающих от депрессии, получают адекватное лечение. Четверть взрослых людей в США живут с диагнозом клинической депрессии – также известный как депрессивное расстройство. Хотя депрессия – это расстройство, влияющее на психическое состояние, она может также нанести ущерб и физическому здоровью. Сердечно-сосудистая система особенно уязвима к дополнительным нагрузкам, возникающим в результате заболевания. При данном диагнозе риск возникновения сердечно-сосудистых проблем возрастает. В основном это происходит потому, что депрессия вызывает сужение кровеносных сосудов, заставляя сердце работать интенсивнее. Люди, страдающие депрессией, также чаще умирают от сердечного приступа, чем их здоровые сверстники. Депрессия может оказывать непосредственное влияние на питание, особенно в виде колебаний в аппетите. Некоторые люди едят недостаточно, поэтому подвержены развитию нервной анорексии. Более того, данное расстройство пищевого поведения зачастую приводит к тяжелым последствиям. Люди, страдающие депрессией, также испытывают дефицит по крайней мере одной из следующих категорий – витамины группы В, аминокислоты, минералы и жирные кислоты омега-3. Без достаточного количества питательных веществ мозг не может работать так, как должен – В других случаях люди с депрессивными расстройствами склонны к перееданию, вплоть до обжорства. Это может привести к резкому увеличению веса и другим нарушениям физического здоровья, таким как диабет второго типа, высокое кровяное давление и другие заболевания, вызванные ожирением. По этим причинам очень важно во время лечения депрессивных расстройств придерживаться здорового и полноценного питания хотя это может быть и трудно. Многие факторы приводят к ухудшению общего состояния здоровья людей, страдающих депрессивными расстройствами. К ним относятся плохой режим сна, неправильное питание и ослабленная иммунная система. При депрессивном расстройстве не менее важно лечить как физическое, так и психическое здоровье. Депрессия оказывает влияние на все аспекты повседневной жизни человека, а также на способность есть и спать. В таких случаях часто развивается бессонница или, наоборот, человек может спать целыми днями. Все это – симптомы депрессии. Что касается питания, сюда может относиться как переедание, так и недоедание. Кроме того, человек может даже не понимать, когда ему нужно поесть – Из-за этих факторов и подавления иммунной системы депрессия наносит огромный вред здоровью. Депрессия негативно сказывается и на отношениях. Взаимосвязь между настроением, эмоциями и здоровой коммуникацией жизненно важна. Когда речь идет о хронической депрессии, в отношениях однозначно могут появиться проблемы. Если настроение у человека часто снижено, близкие люди постепенно отдаляются. Человек с депрессией даже не всегда осознает, что своими действиями разрушает взаимоотношения. Именно поэтому обучение заменяющим моделям поведения с помощью когнитивно-поведенческой терапии способно принести значительную пользу людям, страдающим от депрессивных расстройств. Существует множество способов воздействия депрессии на человека, которые могут быть незаметны для окружающих. Одно из самых распространенных и экстремальных – это чувство вины. Слишком часто человек с депрессией просто не чувствует в себе силы делать то, что должно быть сделано. Это включает в себя принятие душа, прием пищи, уборку, выгул собаки и многое другое. Человек – знает, что это нужно делать, но у него не хватает сил и возможностей. Вслед за неспособностью выполнить повседневные задачи часто возникает чувство вины. Исследования показали, что из-за изменений в мозге люди с депрессией испытывают чувство вины гораздо сильнее, чем люди без депрессии. Некоторым людям с депрессией живется труднее по утрам, чем в любое другое время суток. Именно в это время возникает настоящая проблема встать с постели. Разочарование, усталость, гнев и крайняя печаль – вот некоторые из чувств, которые могут усугубить так называемую утреннюю депрессию. Люди, страдающие депрессией, умеют прятать симптомы от внешнего мира. Это также может быть связано с чувством вины. Такой человек, даже если он совершенно измотан, умеет взять себя в руки – чтобы не причинить беспокойство другим. Некоторые люди, страдающие депрессией, прекрасно ведут себя так, будто с ними все в порядке, даже если это не так. Вот почему не всегда возможно определить, есть ли у человека проблема. Поведение, которое часто демонстрируют люди, страдающие депрессией, – это отмена планов. Такое поведение особенно характерно для случаев биполярного расстройства. Человек чувствует, что он сможет справиться с прошлым, когда придет время. Но когда время настает, он не может принимать участие в делах или даже выйти из дома. Одна мысль о подготовке к запланированному мероприятию оказывается слишком тяжелой. Выход во внешний мир, где все остальные могут легко функционировать, это сильный стресс для человека, борющегося с побочными эффектами депрессивного расстройства. Одна из самых сложных проблем заключается в том, что человек логически понимает, что его жизнь прекрасна. Он считает, что должен быть счастлив и благодарен. Но даже если он и верит, что для депрессии нет причин, он все равно не может с собой справиться. Чувство – это не то, что можно контролировать. Подобная ситуация – одно из самых неприятных обстоятельств, с которыми приходится сталкиваться человеку, с депрессивным расстройством Что вызывает депрессию в соединенных штатах депрессия остается одним из наиболее часто диагностируемых психических состояний. Существует множество факторов влияющих на наличие проблемы. эти факторы могут быть единичными по своей природе или встречаться в комбинации, вызывая депрессию у каждого отдельного человека. Депрессия бывает генетической, то есть в ДНК заложен повышенный риск развития депрессивного расстройства. Во многих случаях диагноз депрессивного расстройства – это не просто психологический эффект, он может быть связан и с биологическими факторами. В некоторых из случаев биохимический фон повышенного риска развития депрессии – может способствовать развитию депрессивного расстройства. В возникновении депрессии могут участвовать и экологические факторы. Чаще всего это наблюдается в случаях сезонного аффективного расстройства, включая развод или смерть члена семьи. Наконец, в некоторых случаях причины депрессии могут крыться в психологических аспектах. При таком варианте депрессия развивается у пессимистов, и людей с низкой самооценкой. У некоторых людей депрессия развивается как коморбидный диагноз наряду с другим серьезным физическим или психическим заболеванием. Нередко она начинается у пациентов, страдающих раком, диабетом, болезнью сердца или болезнью Паркинсона. Любой из перечисленных диагнозов может полностью изменить жизнь человека и ограничить его повседневную деятельность что в свою очередь приводит к депрессии. У некоторых людей факторы риска развития депрессии выше, чем у остального населения. Как было сказано ранее, значительные жизненные изменения могут предрасположить человека к повышенному риску развития депрессии. Это может быть что угодно, от смены работы до смерти близкого человека или развода. Травмы и стресс также вызывают расстройство. Даже высокий уровень давления на рабочем месте может способствовать постановке диагноза. У людей, переживших посттравматическое стрессовое расстройство, вероятность депрессии очень высока. Посттравматическое стрессовое расстройство часто встречается у солдат, проходивших срочную службу. Оно может возникать и в других ситуациях, например, после посещения, нападения или автомобильной аварии. Депрессии и посттравматическое стрессовое расстройство часто диагностируются вместе. У пациента с депрессией в анамнезе более вероятно наличие рецидивов заболевания, особенно после прекращения приема лекарств или терапии. Аналогичным образом, если депрессия встречалась ранее у членов семьи, то такая наследственность повышает риск заболевания. Многие лекарства имеют потенциальные побочные эффекты, способные предрасположить пациента к депрессии. Как уже говорилось ранее, конкретные диагнозы физических заболеваний приводят к развитию депрессивного расстройства. К сожалению, во многих случаях само заболевание является причиной проблемы. Тем не менее, лекарства, назначаемые для лечения или контроля заболевания, могут вызвать депрессию как потенциальный Побочный эффект. Депрессия часто сопровождается злоупотреблением такими веществами, как алкоголь или наркотики. Склонность к злоупотреблению психоактивными веществами очень похожа на склонность к депрессии. Здесь даже существует генетическая связь, поскольку и депрессия, и злоупотребление психоактивными веществами передаются в семьях из поколения в поколение. Проблемы с психическим здоровьем иногда могут быть причиной того, что человек начал злоупотреблять психоактивными веществами. Иначе, говоря, злоупотребление становится причиной развития проблем с психическим здоровьем. Как депрессия, так и злоупотребление алкоголем или другими веществами влияют на одну и ту же часть мозга, которая контролирует реакцию человека на стресс. Такое сочетание депрессии и зависимости называют двойным диагнозом. Двойным диагнозом может стать любая форма психического заболевания, сосуществующая в сочетании с любой формой зависимости. Число случаев двойного диагноза в США постоянно растет. Еще одним тревожным фактом является снижение иммунитета, в результате чего человек становится более восприимчивым к болезням. Одна из мер безопасности, которую можно предпринять – избегать алкоголя и лекарств, которые вам не прописаны. Депрессия может обрести настолько тяжелую форму, что ее можно расценивать как инвалидность. В зависимости от того, насколько хорошо человек с депрессивным расстройством продолжает функционировать в повседневной жизни или насколько сильно оно нарушает его жизнедеятельность, будет определяться, является ли оно фактическим нарушением дееспособности. Депрессивное расстройство или клиническая депрессия и биполярное расстройство рассматриваются администрацией социального обеспечения как инвалидность. Виды расстройств, рассматриваемые под общим термином депрессия. Потенциально каждый из нас – Подвержен депрессии. Депрессия – это не болезнь, которая возникает только в типичном возрасте, по стандартному стереотипу. Возраст, уровень физической подготовки, достаток, раса или религия не имеют никакого значения для развития депрессивного расстройства. Депрессия может быть легкой или тяжелой. Легкая депрессия, как правило, имеет менее выраженные симптомы, и в основном она Мешает мотивации. Тяжелые депрессивные расстройства, как уже говорилось ранее, также называемые клинической депрессией, являются наиболее часто диагностируемой формой. Она вмешивается в повседневную жизнь человека и в его повседневную деятельность. Некоторые виды депрессии могут незначительно отличаться друг от друга, в то время как другие развиваются только при определенных обстоятельствах. Помимо клинической депрессии и большого депрессивного расстройства, мы обсудим еще пять форм депрессии, существующих под общим диагнозом. Первый тип расстройства, который мы рассмотрим, это стойкое депрессивное расстройство. Его также называют дистимией. Стойкое депрессивное расстройство – это депрессивное настроение, длящееся не менее двух лет Это непрерывный, хронический и длительный тип депрессии. Важнейшим компонентом стойкого депрессивного расстройства является длительность его протекания. Подобно клинической депрессии, пациент может испытывать неадекватность, безнадежность и отсутствие продуктивности. Человек может потерять интерес к повседневной деятельности и даже к регулярному выполнению задач, связанных с личной гигиеной. Люди с таким диагнозом часто чувствуют себя мрачно и подавленно, им трудно радоваться даже тем обстоятельствам и случаям, которые обычно вызывают приподнятое настроение. Это расстройство может вызывать нарушения от легких до тяжелых. Далее мы рассмотрим послеродовую депрессию. Этот тип характерен только для женщин, переживших беременность или роды. Послеродовая депрессия рассматривается как осложнение после родов. Это отдельное явление от того состояния, которое многие женщины испытывают в первые несколько недель после рождения ребенка, включая трудности со сном и перепады настроения. Женщины, страдающие послеродовой депрессии, имеют все симптомы депрессивного расстройства, которое начинается в любой момент во время беременности или после родов. Женщина может испытывать тревогу, сильное чувство грусти и крайнюю усталость. Многие женщины, страдающие послеродовой депрессии, испытывают трудности в общении с новорожденным. Из-за этих симптомов им может быть трудно ухаживать за собой или выполнять ежедневный уход за малышом. Многие женщины с послеродовой депрессии испытывают сильный гнев, грусть или раздражительность. Они считают, что не могут или не способны быть хорошей матерью. В некоторых наиболее тяжелых случаях у молодой матери возникают повторяющиеся фантазии о причинении вреда себе или ребенку. Это может включать неконтролируемые мысли о самоубийстве и смерти. Случаи послеродовой депрессии возникают как у молодых отцов, так и у молодых матерей. У мужчин наблюдаются те же симптомы, что и у женщин – Но они обычно сосредоточены на недостатке сна, чувстве недостойности своей роли отца и нехватке энергии. Другие симптомы могут включать бессонницу, трудности в общении с ребенком и отстранение от друзей и членов семьи. Третье расстройство, о котором мы поговорим, это психотическая депрессия. Этот термин используется, когда в дополнение к диагнозу тяжелой депрессии присутствует форма психоза. Его также можно назвать депрессией с психотическими чертами. Депрессия с сопутствующими галлюцинациями или бредом соответствует этому диагнозу. Бред определяется как ложное, мешающее, фиксированное убеждение. Галлюцинации могут быть слуховыми или зрительными. При слуховых галлюцинациях человек слышит тревожные звуки, которые никто другой не слышит. Аналогичным образом при зрительных галлюцинациях человек видит вещи, которые не видит никто другой. Как правило, тема галлюцинации и бреда имеет депрессивный характер. Примером может служить человек с депрессией, которому кажется, будто он болен, беден или в чем-то виноват. Это происходит тогда, когда психотические черты конгруентны настроению, что считается более опасным для пациента и других людей в его жизни. При таких галлюцинациях и бреде риск самоубийства, причинения вреда другим людям и самоповреждения значительно возрастает. Галлюцинации и бред заставляют людей слышать и видеть вещи, которые не являются реальными. Приблизительно у каждого пятого человека с диагнозом депрессия диагностируется психоз, что делает это расстройство далеко не редким. Такой тип является более серьезным, чем некоторые другие виды. Поведение, настроение, сон и аппетит – вот те сферы жизни, на которые может повлиять депрессивное расстройство. Как правило, оно требует немедленного обращения к врачу и немедленного лечения. Сезонное аффективное расстройство – это разновидность экологической депрессии, которой подвержены многие люди, особенно в Северном полушарии. Сезонные периоды темноты бывают продолжительными. Для этого расстройства наиболее характерны симптомы, которые проявляются в зимние месяцы и проходят весенние и летние. Как правило, это происходит из-за уменьшения естественного солнечного света. Симптомы сезонного аффективного расстройства включают повышенную продолжительность сна, отказ от социальной активности и увеличение веса. Такое расстройство возвращается каждый год с наступлением холодных и темных месяцев. Некоторые причины, которые потенциально могут стоять за депрессией, включают нарушение естественного ритма организма и дисбаланс гормона мелатонина, вызванный уменьшением естественного солнечного света. Последний тип депрессивного расстройства, который мы обсудим в этой главе – биполярное расстройство. Это заболевание ранее называлось маниакально-депрессивным расстройством, что связано с экстремальными подъемами и экстремальными спадами, которых может достичь пациент. У людей, страдающих биполярным расстройством, наблюдаются экстремальные смены настроения с одного конца спектра на другой. Человек может быть подвержен очень сильному упадку, а может испытывать период экстремального подъема, называемого мания. Такое настроение нестабильно и может вызывать либо раздражительность, либо эйфорию. Маниакальные эпизоды меньшей степени тяжести называются гипоманией. Некоторые симптомы, испытываемые людьми с биполярным расстройством, включают изменения в уровне активности и режиме сна. Необычное поведение и сильные эмоции. При проявлении признаков депрессии или мании настроения и действия сильно отличаются от того, что обычно ожидает окружение. Маниакальные эпизоды могут проявляться высокой активностью, трудностями со сном, сложностями в поддержании темы, раздражительностью, рискованным поведением и мыслями о том, что со многими вещами можно справиться одновременно. Периоды депрессии выражаются в снижении уровня активности, чувстве безнадежности, слишком большом или слишком малом количестве сна, трудностях с концентрацией внимания, мыслях о самоубийстве или смерти. Биполярное расстройство фактически разделяется на четыре отдельные подкатегории. Все четыре категории объединяет то, что настроение, активность и уровень энергии меняются. Первая из подкатегорий – биполярное расстройство первого типа. Для этой категории характерны маниакальные эпизоды продолжительностью не менее одной недели. Иногда маниакальные симптомы могут быть настолько интенсивными, что человеку требуется немедленная госпитализация. Продолжительность депрессивных эпизодов достигает 14 дней. Некоторые пациенты испытывают смешанные черты. Это означает, что маниакальные и депрессивные симптомы способны сосуществовать. Биполярное расстройство второго типа очень схоже с первым типом. Главное отличие заключается в том, что вместо того, чтобы достичь интенсивности маниакального периода, характерного для биполярного расстройства первого типа – Биполярное расстройство второго типа состоит из гипоманиакальных периодов и периодов депрессии. Циклотимия, известная также как циклотимическое расстройство, представляет собой довольно интересную категорию. При таком диагнозе симптомы продолжаются в течение как минимум двух лет. Присутствуют депрессивные и гипомонические симптомы, но они не достигают такой степени тяжести, чтобы быть диагностированными как биполярное расстройство первого или биполярное расстройство второго типов. Это происходит потому, что не соблюдены диагностические требования, позволяющие рассматривать эпизоды как истинно депрессивные или гипомонические. Последняя категория биполярного расстройства обозначена как другие уточненные и неуточненные биполярные и родственные расстройства. Сюда относятся люди, чьи симптомы биполярного расстройства не отвечают требованиям для постановки диагноза ни в одной из трех других категорий. В некоторых случаях люди, перешедшие от депрессии к мании, могут сами не замечать изменений. Тем не менее, они могут быть замечены членами семьи или друзьями. Биполярное расстройство, как известно, сложно диагностировать из-за сходства симптомов, которые оно разделяет с типами психоза и другими психическими состояниями. Депрессия может принимать различные формы. Сходство между каждым типом расстройства заключается в том, что человек чувствует себя подавленным, печальным, опустошенным или грустным. Из-за сходства симптомов и большого количества диагнозов, попадающих под понятие депрессии, поиск правильного варианта лечения может быть затруднен. Однако в большинстве случаев, если у человека диагностирована депрессия, когнитивно-поведенческая терапия становится ключом к успешному лечению. На этом этапе вы можете сразу перейти к четвертой главе, если хотите узнать, как когнитивно-поведенческая терапия – помогает преодолеть депрессию.